Глава тридцать первая. «Аня!» «Я же вижу, как ты светишься, Ань!» — восклицает подруга. «Ничего, я не свечусь». Достаю из сумки тетради и закусываю нижнюю губу, чтобы погасить довольную улыбку. «Было что-то, да? Романтический ужин удался?» «Ну скажи, я же лопну от любопытства!» «Что-то было, да!» Признаюсь подруге, потому что меня саму распирает от этой новости. Хочется улыбаться, радоваться жизни, петь песни. Хочется всему миру сообщить о том, как сильно я счастлива. Боже! Я жажду подробностей!» Карина намертво хватается за рукав моей толстовки. «Скажи самое главное, у него большой?» Чего на тебя, извращенка!» — мотая головой. В этот момент в аудиторию проходит преподаватель. Вера Юрьевна — строгий педагог, который не терпит лишнего шума на занятиях, поэтому, несмотря на раздирающий интерес Карины, нам приходится замолчать и ненадолго прервать разговор. Лекция кажется мне дико скучной. Возможно, потому что я целиком погружена в мысли о прошлой ночи и от воспоминания, о которой до сих пор собираются мурашки. Как только в коридорах университета раздается звонок, подруга тут же выводит меня из аудитории, берет под руку и куда-то ведет. «Куда мы так торопимся?» столовую. Отвечает Карина. Закажем себе чай с булочкой и спокойно все обсудим. Закатываю глаза и ускоряю шаг. Мы выходим из-за поворота и едва не сбиваем с ног какого-то парня. Все его тетради и учебники, которые он нес в руках, рассыпаются и падают нам под ноги. Эй, осторожнее, произносит он мягким тоном и опускается на корточки. Очки носи, если ничего не видишь, огрызается подруга. Извините нас. Произношу негромко и тоже приседаю, чтобы помочь парню. Непроизвольно отмечаю, что у него точно такой же комплект учебников, как и у нас. Финансы, предприятия, бухучет, политология и многое другое. Ты на экономиста учишься? Спрашивая его, протягивая ему книги. Я не видел тебя раньше. Перевелся в этом учебном году, но по семейным обстоятельствам долго отсутствовал. А ты на кого учишься? У парня доброжелательная улыбка и симпатичные ямочки на лице. Несмотря на то, что это мы на него налетели и сбили, он, кажется, совершенно не злится. Тоже экономист, второй курс. О, отлично! Ты первая, с кем я познакомился. Меня, кстати, Славой зовут. Очень приятно, Слава. Кивая парню. Я Аня, а это моя подруга Карина. Возникает неловкая пауза, потому что подруга полностью игнорирует знакомство с новеньким и всем своим видом показывает, что он ей не интересен. Не подскажешь, где здесь аудитория номер семь? спрашивает Слава. Прямо и налево. Парень благодарит меня за помощь и, махнув на прощание рукой, скрывается в коридоре. Карина ворчит, что я потратила драгоценные минуты времени нашего перерыва и тянет меня в столовую, где мы занимаем самый дальний столик, чтобы нас никто не услышал. Допросы подруги уже через пять минут утомляют меня. Карина хочет знать все и сразу, а я не слишком горю желанием делиться с ней самым интимным и сокровенным. Мне было хорошо. Так хорошо, как никогда, пожалуй. Утром я проснулась в одиночестве, потому что Богдан рано уехал на работу, но тело все еще помнило его горячие поцелуи и прикосновения, от которых остались мелкие синяки и красные отметки. Когда я вспоминаю об этом, краска мгновенно заливает лицо. Хотела бы еще раз повторить нашу близость? Да, и даже не раз. Мне хочется каждый день просыпаться в объятиях Богдана, хочется получать от него ласку и дарить ее взамен. Теперь мы не просто родители общего ребенка, Я более чем уверена в этом. Во время следующей пары оказывается, что доменький парень по имени Слава учится в нашей группе. Карине он почему-то не понравился, а по мне так хороший парень, веселый, и доброжелательный. После занятия мы выходим из центрального корпуса университета и спускаемся по ступеням. «Эй, красавицы!» – догоняет нас Слава. «Как насчет забежать в кофейню? Я угощаю». Его ладонь мягко опускается на мою поясницу. Вроде бы дружеский жест, но мне становится не по себе, особенно когда я замечаю на парковке автомобиль Богдана и его самого. Он буравит меня своим потемневшим взглядом и делает глубокую затяжку. «Простите, я пас», — отвечаю ребятам. «Меня уже ждут». Выпорхнув из объятий сокурсника, быстрым шагом направляясь в сторону Богдана. Ноги при этом подгибаются от волнения, а низ живота сводят приятной судорогой. Одним щелчком пальцев Богдан отправляет окурок в урну и открывает для меня свои объятия. «Привет», — обвивая его шею руками. «Дюймовочка, что это за белобрысый батан тебя лапал?» — спрашивает строго Богдан. «Это просто сокурсник. Тебе совершенно нечего ревновать». Улыбаюсь я, вдыхая запах парфюма. Богдан по-хозяйски прижимает меня к себе и усмехается. Я боялась, что он устроит Славе публичную порку, как это было с Пашей, но, кажется, зря. Я не ревную к этому соплику, дюймовочка. Но имею в виду, что я терпеть не могу, когда меня водят за нос.